Чугун давил. Леса горели, Москва гибла в удушье, Задыхалась от сизой, пепельной, бурой, красноватой, черной В разные часы дня разного цвета мглы, Заполнявшие улицы и дома медленно текучим, Стелящимся, как туман или как ядовитый газ, облаком. Запах гари проникал всюду, спастись было нельзя. Обмелели озера, река обнажила камни, едва сочилась вода из кранов, птицы не пели. Жизнь подошла к концу на этой планете, убиваемой солнцем. Вечером рассказывали всякие ужасы. Вера видела, как человек упал на улице. Будто в замедленной киносъемке. Несколько шагов топтался на месте, высоко вскидывая колени, потом голова запрокинулась, и он рухнул. А в метро женщина потеряла сознание. Вечерняя Москва полна траурных объявлений. Бродячих собак расстреливают. Один старик сказал, что жара простоит до конца октября, потом станет легче. Свояченица твердила об атомных испытаниях, которые будто бы, вздор, разумеется, испортили климат. Свояченица раздражала Павла Евграфовича своей хорошестью, выставкой своих добродетелей и вместе с тем глупостью. Никто не отрицал ее заслуг, все помнили. Галя говорила, никогда не забуду, что Люба сделала для нас. Если б не Люба, дети пропали бы. Правда, три года по сороковой, пока не отсутствовали, а он-то еще дольше ушел на войну. Люба была с детьми, тащила, оберегала, вместе с Галей везла в эвакуацию, в Лысию, Оттуда Руслана провожала на фронт, она и дачу в Соколином бору спасла. За все спасибо. А глупость в чем? Нет, не в том, что радио не слушает, газетами не интересуется, несет о за столом, а в том, что мнит в тайне будто может в чем-то сравниться с Галей. Полноте, Любочка, Хоть вы и моложе сестры на пять лет, Но ни статьями, ни лицом и уж, конечно, ни глазами сравниться с Галей не можете, даже не стараетесь, не говоря уж про ум. А человек вы хороший, добрый, порядочный. Хороший, хороший человек, безусловно, общеизвестно. Все знакомые и родственники говорят, какая Люба хорошая. А некоторые прибавляют, ведь она, можно сказать, жизнью пожертвовала ради сестры. Ну, не совсем так, хотя в чем-то да. В тридцать седьмом Любе было двадцать девять, ей сделал предложение один железнодорожник, она отказала, потому что взяла на себя ношу племянников. Все знаем, помним, ценим, не забудем ни за что, а вот ходить в открытом сарафане, как будто вам двадцать лет, с голой спиной, усыпанной старческими веснушками, негоже, гоже, Любочка. Врачи сказали свояченице что-то благоприятное. И она вернулась из Москвы ободрённая, помолодевшая, привезла клубники. Сидели на веранде, ели клубнику, пили чай. Стеклянные фрамуги и дверь в сад держались закрытыми, чтобы не проникала гарь. Помогала слабо. Горький и страшный запах всё равно чуялся. Кто-то приходил на веранду, кто-то уходил, постоянно кричали «Дверь! Дверь! Закрывайте дверь!» «В отсутствие Руслана!» Он уехал в Егорьевск в качестве пожарного. Очередное безумство, но дело, видно, шуточное. Горят торфяники, и гасить крайне трудно, почва прогорает до большой глубины. Николай Растович взял на себя роль главного мужчины, развлекателя общества, и рассказывал новости о пожарах. Собственно, то были не новости, а рассуждения по поводу. Насчет алтайского старика, который будто бы еще два года назад предсказал нынешнюю засуху. И вообще о предсказаниях, прогнозах, пророчествах. Говорят, этим дедом совершенно серьезно советуется Министерство сельского хозяйства. И он дает точнейшие рекомендации. Ни разу не ошибся. Своячница охала в изумлении. Экая клуша, готова тут же поверить чепухе. Вера, конечно, глядела на благоверного с обожанием. Да и остальные, кто сидел за столом, Мюда с Виктором и Валентина, слушали трепача с жадным интересом. А он такую молчу. Наука, якобы, показала свое бессилие в области предсказаний. И черта не сбывается. Все мимо, все не туда. Даже такой пустяк не могут предугадать, как погода на неделю вперед. А что же говорить о более существенном? Не могут, не могут. Селенок не хватает. Из тех кубиков, какие у них в руках, это здание не построить. Нужно что-то другое. Что ж, позвольте узнать. Другой подход ко всему. Виктор робко спросил почему Министерство сельского хозяйства не может допытаться у деда, какие у него методы предсказаний. Николай Растович ухмылялся, руками разводил. А что он может сказать? Сам не понимает, какие методы. — Наверное, просто не хочет, — предположила Валентина. — Зачем ему свои секреты открывать? — Нет, не в том дело не может. Почему? Ну, как бы вам. Николай Растович колеблясь глядел на Веру, советуясь глазами говорить, не говорить, затем произнёс: Понимаете ли, дело в том, что сей алтайский старец не сам говорит. А-а, сказал Виктор. Понятно. «Что? Понятно!» — не выдержал Павел Евграфович. «Не ври, Витька! Чушь! Понять невозможно!» Настала пауза. Николай Растович не стал возражать, будто не слышал Павла Евграфовича. Остальные тоже будто не слышали, и в тишине сделался различим стук серых ночных бабочек в стекла веранды. Но своященница, разумеется, не могла успокоиться и оставить тему без продолжения. С конфуженным шепотом спросила. "Николай Растович, дорогой, вы уж простите старую дуру, но я все же не совсем поняла. Что значит «не сам» говорит?» Тот опять ухмыльнулся, пожал плечами. — Да ничего особенного не значит. Если непонятно, то и не надо понимать. Сделал великодушный жест. Живите, мол, дальше я разрешаю. Тем более, что объяснять долг. «Долго — Долго? — удивилась Люба. — Как долго? — Очень долго. Всю жизнь. — Вы просто смеетесь надо мной. — Витя, что ты понял? Объясни тетке, пожалуйста. Виктор напряженно хмурясь, собирался с мыслями и словами, хотел добросовестно объяснить, но слова и мысли не находились. Тогда его мать, бедная мюда, Павел Евграфович всегда почему-то ее жалел, хотя жалеть не за что, пришла на помощь. Ты, наверное, имел в виду, что старик делает свои предсказания в состоянии транса, как бы во сне. — Не золотите пилюлю, — сказал Павел Евграфович. — Любовь Давыдовна, тебе хотят внушить, что устами старца говорит Господь. Вот и вся тайна. Николай Растович — человек религиозный, а мы с тобой нет, поэтому мы никогда не поймем его, а он — нас. — Правда? Да что вы! Своечница изобразила еще большее изумление, будто услышала новость, хотя говорили и спорили на эту тему не раз — что вы, Николай Растович, ученый человек, верите в Бога? Да никогда в жизни. Ни за что не соглашусь. Глупости говорят. У Николая Растовича задергались губы, залил щека. Минуту он сидел, глядя перед собой на блюдо с клубника, затем молча встал и ушел с веранды в дом. Верочка зашептала в смятении, — Люба, почему ты такая бестактная? — Да что я сказала? Я просто поражена. Ничего не поражена, ты давно об этом знаешь, не прикидывайся. Нехорошо вы делаете, вы оба, и ты, и отец, все время даете понять. Надо уважать других, другие взгляды, нельзя же вот так лезть в душу. Да души-то нет! — крикнул Павел Евграфович и стукнул палкою в пол. Верочка поднялась со всей поспешности, но какую было способно отяжелевшее грузное тело, глядя на отца в безумном ошеломлении, будто услышала нечто такое, от отчего у нее отнялся язык, и вслед за благоверным покинула веранду. Валентина собрала грязную посуду, тоже ушла. Виктор побежал в сад. Павел Евграфович остался на веранде вдвоем со своячницей, Говорить с которой было не о чем. — Вере надо лечить щитовидку, — сказала свояченица. Павел Евграфович не ответил. Она его раздражала. Все раздражали. Не смотрел в ее сторону и не слушал, что она бормочет. В черном стекле отражались абажур, скатерть изгорбленная, с белым хохлом, запавшим в плечи, фигура старика за столом. Потом свояченица ушла. Он посидел немного один, дверь отворилась, и вышел Николай Растович с горящей папироской. Значит, собрался идти в сад. В доме курить не разрешалось. Но Николай Растович уходить не спешил, стоял на веранде, выпуская табачный дым, что было наглостью, и произнес негромко. — Вас хорошо отблагодарили за верную службу. Павел Евграфович почувствовал, как внутри у него все задрожало от ненависти, непонятно какой, то ли то была ненависть его к Николаю Растовичу, то ли передалась ненависть Николая Растовича к нему, и сказал едва слышно пропавшим голосом. — Я... Никому не служил и не ждал никакой благодарности. Николай Растович, попыхивая дымом, вышел на крыльцо. Вскоре из комнаты появилась Верочка, и, проходя мимо, не глядя на отца, сказала... Русик просил напомнить насчет приходька. — Его нету, — сказал Павел Евграфович и вслед. — Приехал. Я видела утром. Павел Евграфович продолжал сидеть один за столом, глядя на свое отражение в черном стекле. Нет, сегодня уж никуда. Болят ноги. И в голове шум. Давление поднялось. К себе пойти? Вроде бы рано. Читать глаза не годятся. Спать не заснешь, промаешься часов до трех в потьмах. Лучше уж на веранде, где люди бывают. Тут светло, горит ламп под абажуром. Так просидел долго. Люди бывали, проходили из сада в дом, из дома в сад, жаловались на что-то, вздыхали, разговаривали между собой, исчезали за дверью. Он не обращал на них внимания. Смотрел в сторону, занятый мыслями. Хотя мыслей особых не было, потому что голова устала, потом сделалась глубокая ночная тишина. И застучали легкие лапы по ступеням, заскреблись в дверь. Вошел арабка, конфузясь, прося извинения за поздний час, пригибая морду к полу и хвостом метя. «Деликатнейший пес!» Павел Евграфович обрадовался и пошел, стараясь не скрипеть, не шаркать, все уже легли, кто в доме, кто в саду, искать что-нибудь для пса на кухне. Такая же душная ночь в том августе. Девятнадцатый год. Какой-то хутор. Название забыто. Запах юности полынь. Никогда больше не проникала в тебя так сильно это горечь полынь. Прискакал нарочный с телеграфным сообщением: "Да никто и не спит в ту ночь, какой сон". Прорыв Мамонтова оледенил нас как град на стыке 8 и 9 армий, верстак в стак к западу. Он рвётся не в нашу сторону, а на север. Будто бы далеко, но весь фронт затрепетал, как едва зашитая рана. Захвачены тамбов и козлов. И вдруг ночной гонец с телеграммой. Корпус Мигулина двинулся из Саранска на фронт. Нарушив все приказы. Самовольное выступление. Предательство. Повернул штыки. Соединяться с Деникиным. То, о чем предупреждали, случилось? Отчетливый ночной ужас в степи, где горит трав и запах полыни. Первое, неужели она с ним? Все дальше отрывается от меня Ася, за все более необозримые рубежи, теперь уже за гранью, куда не достать, только штыком и смертью. Не надо лгать себе. Первая мысль именно такова — штыком и смертью. И даже секундная радость, миг надежды, ибо есть путь, потому что сразу поверил. Какие-то люди из политотдела фронта, какой-то раненый командир, пытавшийся пробраться в Козлов, буяны, Крикун — все мы, отрезанные мамонтовским движением от штаба Южфронта, который был в Козлове, а теперь неведомо где, отлетел на север, Все мы, кроме Шуры, мгновенно приняли новость на веру. Приказом фронта Мигулин назван предателем и объявлен вне закона. С нами ночует какой-то молодой попик. Нет, не попик. Семинарист. Хуторянин пригрел его из жалости. Семинарист, помешанный, все время тихо смеется и плачет, бормоча что-то. Никто не замечает его, не слышит бормотания. Он как птица, что-то курлычет в углу. Вдруг подходит ко мне, присаживается рядом на корточке, он долговяз, тощ. И говорит со значительностью и печалью, грозя мне пальцем. Ты пойми, имя сей звезде — полынь. И вода стала, как полынь, и люди помирают от горечи поразились слова звезда полынь не знал что это из библейского текста объяснили после и как ни странно объяснил один из работников политотдела грамотный мужик а тогда подумал что бред чушь он вот от чего всю его семью порешили где-то на юге но не можем понять кто порешил то ли белые то ли григорьевцы то ли какая-нибудь Маруська Никифорова. Этих Марусик развелось, видимо-невидимо, в каждом бандитском отряде своя. Но настоящую Маруську Никифорову видел я в мае восемнадцатого под Ростовом, в Белой Черкеске с газырями. Попик бормочет несуразно. Саранча пожрала, жабы нечистые. И вот сидим ночью, рассуждаем, гудим, смолим махру, и тут телеграмма Сергея Кирилловича вне закона. Мигулина, героя, старого бойца революции, может застрелить всякой. Раненый командир бушует яростней всех, изменник, шкура. Недаром о нем молва шла, не выдержал волчья пасть, да я б его моментом не думавший. Все потрясены. И воют, орут, костят, матерят Мигулина. Один Шура, как всегда, холодноват. Подождите. Узнаем подробности. Какие подробности? Все очевидно. Выбрал время исключительно тонко, ни раньше, ни позже. Именно теперь, когда Мамонтов прорвал фронт. Сговорились заранее. Гад полковник! А вы знаете, не могу поверить. «Не верите телеграмме?» «Нет, телеграмме верю. И верю тому, что он выступил. Но не знаю, зачем». «Да вы верите тому, что фронт объявил его вне закона?» «Верю. Потому что есть люди, которые этого хотели». «Непонятно, какие вам нужны доказательства. Когда он поставит вас к стенке и скомандует взводу Пли, вы все будете сомневаться». Раненый командир трясет Маузером. «Моя воля, я его контру, суку, без разговору!» И от полноты чувств палит в небо. Злоба против Мигулина адская. Все взвинчены, нервны. Хотят немедленно что-то делать, куда-то двигаться, пробиваться, то ли к Борисоглебску, то ли в Саранск. И тут разыгрывается молниеносная история, в общем-то, незначительная, не имеющая влияния на ход войны и на судьбы людей, кроме судьбы одного человека, который, впрочем, к той ночи безнадежно определилась. Но в мою память история вонзилась как нож. Случайная смерть бродяги в урагане войны. Зачем он бросился на человека с маузером, стал кричать, бесноваться? Взрыв безумия, приступ болезни, кричал «Зверь! Пропади, сгинь!» Хватал раненого за руку, причиняя боль, и тот, тоже в минутном безумии, разрядил семинариста Маузер. Шура тот же приказал арестовать. Не помню, что с ним сделали. Повезли в Саранск, под конвоем, а дальше? Не помню, не помню. Дальше охота на Мигулина, который уходил лесами на запад. Когда слишком долго чего-то бояться, это страшное происходит. Но что же на самом деле? В первую минуту поверил. Затем возникли сомнения. Затем то укреплялась вера, то добавлялись сомнения долгой жизни бесконечное разбирательство и вот теперь стариком мусорным стариком, как сказала однажды Вера сердясь не на отца, а на другого старика, который ей насолил. Жаркой ночью в бару, когда жизнь кончена, ничего не надо, таблетки от бессонницы не помогают, да и к чему они? Близок сон, которого не избежать. Ответь себе, зачем он так сделал? Не нужны статьи, о вековечивании памяти, улица в городе Серафимовича. Не нужна громадная правда, нужна маленькая истина. Не во всеуслышании, а по секрету. Зачем? Вот папка в залоснившемся картоне с наклеенным в верхнем углу желтым прямоугольником кальки с надписью «Все о С.К. Мигулине». Листки, тетрадки, письма, копии документов — все собранное за годы. Еще раз. Почему бы не теперь? Почему не во втором часу ночи? Ведь сна нет. Глаза беречь глупо. Скоро они не понадобятся.